Глава четвертая. Несмотря на сведенные мышцы и ноющие раны, в моей крови вскипает адреналин. Мне хочется схватить Тарин за шею и сжимать, сжимать ее до тех пор, пока у нее не отвалится голова. Виви встает, возможно, прочитав смертельную угрозу в моём взгляде, но скорее всё же потому, что рядом со мной Хизер. — Ты, — обращаюсь я к своей сестре-близнецу, — выметайся отсюда. «Погоди!» — отвечает Тарин и тоже поднимается на ноги. «Пожалуйста!» Теперь мы все стоим в маленькой гостиной и смотрим друг на друга так, словно собираемся устроить скандал. «Ничего не хочу слышать! Ни единого слова с твоих лживых губ! Я рада, что у меня появилась жертва, на которой можно отыграться за все чувства, которые разворошили во мне Гримомок и Хизер. Вполне достойная жертва, между прочим». «Выметайся! Или я сама вышвырну тебя вон!» «Это квартира Виви», — возражает Тарин. «Это моя квартира», — напоминает нам Хизер. «Мне плевать! Если хотите, чтобы она осталась, значит, меня здесь не будет!» Сказав это, я поворачиваюсь и через силу выхожу за дверь и начинаю спускаться по лестнице. Грохает створка входной двери, и я выхожу на крыльцо. Затем передо мной... Загораживая дорогу, появляется Тарин. Легкий ветерок красиво развивает ее платье. Если бы я не знала, как на самом деле выглядят принцессы Фейрилэнди, то подумала бы, что вижу одну из них. На мгновение мне кажется совершенно невероятным, невозможным то, что мы с ней родные сестры, более того, близнецы. «Что с тобой?» — спрашивает Тарин. «У тебя такой вид, словно ты только что с кем-то сражалась», Я не отвечаю и просто продолжаю двигаться вперед. Я еще не решила, куда иду и куда смогу дойти в своем нынешнем состоянии. К Браерну, быть может. Он найдет для меня приют, даже если мне не понравится цена, которую он впоследствии заломит за свои услуги. Но мне даже на одной койке с гримой мог будет лучше, чем здесь. «Мне нужна твоя помощь», — говорит Тарин. «Нет», — отвечаю я. «Нет, исключено. Никогда». Если ты за этим пришла, то я на твой вопрос ответила, и можешь проваливать отсюда. Джуд, просто выслушай меня. Она снова встает передо мной, заставляя взглянуть на себя. Я поднимаю взгляд, затем начинаю аккуратно огибать пышную пену ее юбок. Ответ тоже отрицательный. Говорю ей. Нет, я не стану помогать тебе. Нет, я не желаю слышать твои объяснения, почему я должна это делать. Есть волшебное слово... «Нет! Можешь нести любую чушь. Ответ на все будет один. Нет!» Лок мертв, выпаливает она. Я останавливаюсь и медленно поворачиваюсь к Тарин. Над нами сияет небо, ярко-синее и прозрачное. Неподалеку в ветвях деревьев пересвистываются птицы. Издалека доносится шум состройки и шелест автомобильных шин. В этот момент становится особенно странно, И нереально стоять здесь, посреди мира смертных, и слышать о кончине бессмертного существа, Фейри, которого я знала, с которым целовалась. мертв? переспрашиваю я. Даже после всего, что я повидала, это кажется невероятным. «Ты уверена?» Накануне своей свадьбы Лок с друзьями гнался за мной, словно свора собак за лесой. Я поклялась отомстить ему за это. Если он умер... Я никогда не смогу выполнить свою клятву. Алок никогда больше не сможет организовать новую вечеринку, чтобы еще больше опозорить Кардана. Не будет хохотать на пару с Никасией, не будет затевать со мной тарин хитрых игр, чтобы вновь столкнуть нас друг с другом. Возможно, мне нужно вздохнуть с облегчением после всех проблем, которые возникали у меня из-за него. Но вместо радости я, к своему огромному удивлению, испытываю самую настоящую печаль. Тарин делает глубокий вдох и ровным голосом говорит. «Он мертв, потому что я убила его. Я трясу головой, как будто это поможет мне лучше понять, что она сказала». «Что?» Тарин выглядит не более чем слегка смущенной, словно только что призналась в каком-то незначительном проступке, а не в том, что убила своего мужа. Я невольно с тревогой вспоминаю Мадака, склонившегося над тремя испуганными плачущими девчонками, родители которых он только что зарезал. Мадок стоит, и на лице у него написано такое удивление, будто случившееся стало для него полной неожиданностью, и он сам не ожидал, что дело может зайти так далеко. Интересно, не испытывает ли Тарин сейчас точно такое же чувство? Да, я знаю, что сама выросла, даже более похожей на Мадока, чем мне хотелось бы, но он и Тарин... «Никогда бы не подумала, что между ними тоже может быть столько общего. И мне нужно, чтобы ты прикинулась мной». Заканчивает Тарин, ничуть не беспокоясь о том, что бестактно предлагать тот же трюк, который позволил Мадуку уйти, уведя с собой половину армии Кардана. Тот же самый трюк, вынудивший меня согласиться с планом, что обрек меня на изгнание. Всего на несколько часов. «Почему?» Начинаю я и тут же понимаю, что выражаюсь недостаточно ясно — И сразу вношу поправку. Это не насчет того, чтобы притворяться тобой. Я спрашиваю, почему ты его убила. Она вздыхает, затем переводит взгляд в сторону входной двери. Пойдем внутрь. И я расскажу тебе. Все, все расскажу. Пожалуйста, пойдем, Джуд. Я вынуждена неохотно признать, что кроме как назад в квартиру мне идти-то и некуда. К Браьерну я идти не хочу. Хочу вернуться домой и лечь в свою постель. Как бы я ни была измотана, не могу отрицать того, что перспектива тайком вернуться в Эльфхейм под видом Тарин кажется мне волнующей и привлекательной. От одной только мысли, что я смогу оказаться там и вновь увидеть Кардана, мое сердце начинает учащенно биться в груди. Но эти свои мысли я, разумеется, никому не открою. Пусть это глупые мысли, но они мои, и моими останутся. В квартире я застаю хизары и Виви, стоящими на кухне, в уголке, рядом с кофейником. Они увлеченно разговаривают о чем то и я не хочу мешать их беседе. Хорошо уже то, что они вообще общаются друг с другом. Хотя одна приятная новость. Я прохожу в комнату Оука, где в нижнем ящике комода сложено кое-что из моей одежды. Тарин входит следом. Хмурится. «Пойду душ приму», — говорю я ей. «И мазью раны смажу». а ты завари мне на кухне волшебный целительный чай из тысячелистника. Вымоюсь, выпью чаю, и тогда буду готова слушать твои признания. «Давай помогу тебе раздеться», — предлагает Тарин и добавляет, когда я качаю головой, пытаясь отказаться. «У тебя же нет ни горничной, ни оруженосца». «И оружия, которое нужно чистить, тоже нет», — отвечаю я, но не сопротивляюсь, когда Тарин начинает осторожно меня раздевать. Одежда задубела, пропитавшись кровью». Я время от времени морщусь от боли, когда Тарин приходится сильнее потянуть её. Оставшись обнажённой, я могу разглядеть раны: покрасневшие, опухшие, все еще слегка кровоточащие. Подозреваю, что свой нож Грима мог держала далеко не в той чистоте, к которой привыкла я в обращении с оружием. Тарин включает душ, регулирует напор и температуру воды, потом помогает мне забраться через бортик ванны и встать под теплые струи. Поскольку мы старин-сёстры, то видели друг друга обнаженными немереное количество раз. Но когда ее взгляд останавливается на неряшливом шараме у меня на ноге, я вспоминаю, что и вот она еще никогда прежде не видела. «Виви кое-что рассказала», — медленно произносит Тарин, о той ночи перед моей свадьбой. Ты опаздывала, а когда наконец появилась, была тихой и бледной, болезненный на вид». «Я волновалась. Думала, что ты все еще любишь Лока. Но Виви настаивает на том, что это не так. Говорит, что тебя ранили. Помню ту ночь», — киваю я. «Лок? Он что-то сделал тебе?» Теперь она на меня не смотрит. Её взгляд скользит по кафельным плиткам, затем останавливается на висящем в рамочке рисунке Оука, на котором он изобразил Хизер. Сам портрет нарисован коричневой пастелью — А волосы, разумеется, розовый. Я беру гель для душа, который Виви покупает в магазине экологически чистых товаров. Предполагается, что он должен обладать натуральными антибактериальными свойствами. Щедро наношу гель поверх засохшей крови на своих ранах. Гель пахнет хлоркой и ужасно жжёт. То есть ты хочешь спросить, пытался ли он убить меня? Тарин кивает. Я ловлю ее взгляд и понимаю, что она уже знает ответ. Почему ты ничего не сказала? «Почему ты позволила мне выйти за него?» — требовательно спрашивает она. «Не знала», — признаюсь я. «Я не знала, что ту охоту на меня устроил Лок. Не знала до тех пор, пока не увидела, что ты носишь серьги, которые я потеряла в ту ночь. Потом меня забрали в подводное королевство. Вскоре после того, как я возвратилась оттуда, ты предала меня, поэтому я решила, что та ночная охота не главная». Тарин хмурится. Явно разрывается между желанием вступить в спор и попыткой сохранить спокойствие, чтобы добиться от меня своего. Спустя секунду тяга к спору перевешивает. Что ж, ведь в конце концов мы старин-близнецы. Я просто сделала то, что велел отец. Я не думала, что это имеет какое-то значение. У тебя в руках была вся власть, но ты ее не использовала. Я никогда не хотела причинить тебе вреда. Мне кажется... Я предпочла бы, чтобы за мной гонялся Полисулок со своими приятелями, чем получить от тебя нож в спину. Вновь. Я вижу, как Тарин заставляет себя замолчать, глубоко втягивает воздух и прикусывает свой язычок. «Прости», — говорит она и выскальзывает из ванной комнаты, оставляя меня домываться под душем в одиночестве. Я прибавляю горячую воду и никуда не спешу. Когда я появляюсь из ванной, хизер уже ушла, а Тарин, порывшись в нашем холодильнике, на скорую руку накрыла из того, что там осталось, к чаю. В центре стола стоит огромный чайник. Рядом с ним еще один поменьше, для тысячелистника. Тарин разложила на подносе остатки имбирного печенья, а оставшийся у нас хлеб превратила в два сорта сэндвичей с ветчиной и сельдереем и с ореховым маслом и овсяными колечками «Чириос». Виви заваривает кофе в кофейнике и с озабоченным видом наблюдает за Тарин. Я наливаю себе кружку целебного чая, залпом выпиваю ее и тут же наливаю вторую. Вымотая, перебинтованная, переодетая в чистую одежду, я соображаю теперь намного лучше и готова справиться с известием о том, что Лок мертв и что это моя сестра-близнец его убила. Беру сэндвич с ветчиной, откусываю кусок. Сельдерей хрустит на зубах — С ним сэндвич кажется немного непривычным, странным, но в целом вкус у него неплохой. Внезапно понимаю, как сильно я проголодалась. Запихиваю в рот все, что осталось от первого сэндвича и немедленно протягиваю руку за вторым. Тарин заламывает свои руки, мнет их, затем начинает разглаживать на себе платье. «Меня достало», — говорит она. Виви молчит, и я тоже. Стараюсь как можно тише хрустеть сельдереем. Лок обещал любить меня до самой смерти, но его любовь не спасала меня от его грубости. Он предупреждал меня, что народ любит не так, как мы, люди. Я не понимала этого до тех пор, пока он не начал на целые недели оставлять меня одну в своем огромном жутком доме. Я разводила гибридные розы в саду, заказывала новые занавески, терпела его затяжные по месяцу кутежи со своими приятелями, но это не помогало. Порой я бывала развязной, Порой строгой, я делала для него все, но он сказал, что между нами все кончено. Я поднимаю брови. Он, конечно, сказал ужасную вещь, но не думаю, что эти слова должны были стать его последними. И тут, как я понимаю, ты ему врезала, говорю я. Виви громко хохочет, потом сукоризной смотрит на меня за то, что я рассмешила ее. На ресницах Тарин блестят слезы. Пожалуй, что так? ровным тихим голосом соглашается она. Я пыталась объяснить ему, каким образом все может измениться между нами. «Должно измениться». Но он смотрел на меня как на идиотку и продолжал говорить, словно пытаясь разубедить меня в моих чувствах. На столе лежал инкрустированный нож для разрезания писем и... Ты помнишь, чему нас учил Мадок? Короче... Сама не помню как, но в следующий миг лезвие этого ножа уже торчало в горле Лока. И он, наконец, замолчал. Потом я вытащила нож, и было много крови. «Так ты не собиралась его убивать?» — спрашивает Виви. Тарин на этот вопрос не отвечает. «Я знаю, какой взрыв может произойти, если слишком долго держать что-то в себе. И каково это — воткнуть нож в кого-нибудь, тоже знаю. Всё нормально. Говорю я, хотя сильно сомневаюсь, что так оно и есть. «Я думала, что мы с тобой совершенно разные», — поворачивается ко мне Тарин. «Но на деле выходит, что одинаковые. Судя по ее тону, не скажешь, что ей нравится такое сходство». «Где сейчас тело?» — спрашиваю я, переключаясь на практические вещи. «Нам нужно избавиться от него, и его тело уже обнаружено», — Трясет головой Тарин. «Как?» Что ты сделала? Если до этого я была недовольна тем, что Тарин обратилась ко мне за помощью, то теперь сержусь, что она не пришла раньше, когда я еще могла позаботиться о трупе Лока. Я оттащила его тело на берег и скинула в волны. Думала, что отлив утащит его далеко в море, но труп прибила к другому берегу. К тому времени рыбы... Одним словом, он был несколько... объеден, и стало сложнее определить, от чего именно умер Лок. Она беспомощно смотрит на меня, словно до сих пор не веря, что все это произошло именно с ней. Я не такая уж неумеха, оказывается. Я этого и не говорю. Отвечаю я, прихлебывая свой чай из Тысячелистника. «Будет расследование», — продолжает Тарин. Они наведут на меня гламур и начнут расспрашивать. Находясь под чарами, я не смогу лгать. А вот ты на моем месте сможешь заявить, что не убивала его». И тебе поверят. Джуд находится в изгнании, напоминает Виви. Ей запрещено возвращаться в Фейриленд до тех пор, пока она не получит высочайшее прощение или что-то в этом духе. Если они поймают Джуд, то убьют. Но речь идет всего о нескольких часах, лепечет Тарин, переводя взгляд с меня на Виви и обратно. И никто ничего не узнает. Ну пожалуйста. Слишком рискованно, качает головой Виви. Я ничего не говорю, и это наводит ее на мысль о том, что я обдумываю предложение Тарин. Ты собираешься отправиться туда? спрашивает Виви, пристально глядя на меня. Ну да. Ищешь предлог, чтобы вернуться, понимаю. Но как только они наведут чары, первым делом спросят твое имя. Или зададут еще какой-нибудь вопрос, на который ты не сможешь ответить так, как ответила батарин. И все. Тебя немедленно скрутят. «На мне лежит заклятие», — качаю я головой в ответ. «Оно защищает меня от чар. Я ненавижу то, как волнует меня мысль о возвращении в Эльфхейм. Ненавижу то, как сильно мне хочется откусить еще кусочек вечного яблока, получить еще один шанс добиться власти еще хоть раз взглянуть на кардана. Может быть, есть способ отменить мое изгнание? Нужно лишь найти его». «Заклятие», — хмурится Тарин. «Зачем?» «Скажи ей», — требует Виви, глядя мне в лицо. «Скажи, что ты действительно делала. Скажи ей, кто ты и почему не можешь возвратиться туда». Тарин тоже смотрит на меня со страхом. «Мадок должен был объяснить, что я добилась от Кардана обещания повиноваться мне, иначе как она догадалась бы приказать ему освободить половину его армии от присяги? С тех пор, как меня вернули в мир смертных, у меня было много времени обдумать все, что произошло между нами». Я уверена, что Тарин была сердита на меня за то, что я не рассказывала ей о своей власти над Карданом. Уверена, что Тарин еще больше недовольна тем, что я не убедила Кардана освободить Лока от должности мастера увеселений, хотя на самом деле мне достаточно было бы просто приказать ему. Но у нее была и масса других причин, чтобы помогать мадуку. В конце концов, он, помимо всего прочего, был нашим отцом. А может быть, Тарин хотела сыграть по-крупному? Представляла, какие перед ней откроются возможности, если Мадок будет сидеть на троне. Я должна была рассказать тебе все про Дайна и двор теней. Однако, начинаю я, но меня перебивает Виви. Эту часть ты можешь опустить, говорит она. Переходи к главному, скажи ей, кто ты есть. Я слышала о дворе теней, быстро вставляет Тарин. Это шпионы. Хочешь сказать, что и ты тоже шпионка? Я трясу головой. потому что, наконец, понимаю, каких именно объяснений ждет от меня Виви. Она хочет, чтобы я сказала, что Кардан женился на мне и фактически сделал меня верховной королевой Эльфхейма. Но я не могу. Каждый раз, когда я просто думаю об этом, мне становится стыдно за себя. За то, что я возомнила, будто он не собирается одурачить меня. Я не думаю, что смогу объяснить это, не выставив себя при этом круглой идиоткой, а оказаться такой уязвимой перед Тарин мне совершенно не хочется. Нужно закруглять этот разговор, поэтому я говорю о том, что отвлечет внимание их обеих, хотя и по разным причинам. Я решила отправиться и на время расследования выдать себя за Тарин. Вернусь назад через день-два, и тогда все ей объясню. Обещаю: А не могли бы вы обе просто остаться здесь, в мире смертных? спрашивает Виви. Плюнуть на Фейриленд, вообще все к черту послать, снимем более просторную квартиру. «Даже если Тарин останется у нас, ей лучше не избегать расследования, которое ведется по приказу Верховного Короля», — говорю я. «Кроме того, надеюсь, что мне удастся принести оттуда то, что можно будет продать здесь за хорошие деньги, и тогда мы сможем спокойно снять более просторную квартиру, о которой ты говоришь. Мы можем отказаться от апартаментов и перестать изображать из себя приличных смертных, если тебе так хочется», — бросает на меня сердитый взгляд Виви. «Я делала это только ради Хизер», — Если дело касается только нас, можем пристроиться где-нибудь в заброшенном складе на берегу и навести гламур так, чтобы никто, кроме нас, не мог в него войти. А можем украсть или наколдовать столько денег, сколько будет нужно, чтобы купить все, что захотим. Ты только скажи, Джуд. Я вынимаю из кармана 500 долларов, ради которых сегодня ночью рисковала жизнью, и кладу на стол. Сегодня к вечеру Браерн принесет вторую половину, поскольку мы все еще прикидываемся смертными. И пока Хизер остается здесь. Теперь я пойду вздремну, а когда проснусь, отправлюсь в Фейриленд. Тарин смотрит на деньги и смущенно говорит. «Если вам нужны... Если попадешься, тебя казнят, Джуд». Напоминает мне Виви, не давая Тарин договорить. Я этому рада. Да, я готова исполнить просьбу Тарин, но это не означает, что я ее прощаю. Или что мы с ней вновь станем близки. Мне не хочется, чтобы она вела себя так, будто это происходит. В таком случае я не дам себя поймать. Говорю я им обеим.